— Сухарь! Чёрствый и безвкусный сухарь! — бормотала себе под нос Юля, оруясь сумочки в поисках кошелька. — Как только ему в голову могло прийти открыть агентство по организации праздников! Такому больше подошло бы похоронное бюро! — Да, мочка! — грубый голос водителя гаркнул самое ухо, заставив её вздрогнуть. — Ты либо плати, либо топай ножками! — Да, она же пьяная! — хмыкнула тётка в мохнатой шапке, сидевшая в маршрутке напротив Юли. А вон сама Саба выраговаривает. Ну, в самом деле, сколько можно? крикнул кто-то с заднего сиденья. Мы из-за вас не можем уехать. Если денег нет, зачем было в маршрутку лезть? Да всё у меня есть. Юлия выдернула сумку буквально на изнанку, вот только кошелька в ней всё же не оказалось. И тут она вспомнила, как доставала его днём, чтобы скинуться на подарок Кате Шмелёвой из отдела кадров, а потом привезли ту уродскую грудь, и ей стало не до кошелька. Юле повезло, охранник ещё не успел закрыть дверь. Она пулей взлетела на свой этаж, но, подходя к костюмерной, увидела пробивающуюся из-под двери полоску света. Девушка точно помнила, как выключала свет перед выходом. Неужели кто-то всё-таки решил её ограбить? Спину обдало холодом, задрожали коленки. Только поподись ей этот целлезер, отказавший в установке замка. Кабинет шефа, куда она пробралась на цыпочках, оказался заперт. Кроме него, в это время на рабочем месте никого было не застать. Юля думала позвонить в полицию, но решила, что пока те приедут, грабители вынесут всё имущество. Но ещё страшнее было то, что они утащит её кошелёк, в котором лежала почти нетронутая зарплата. Чувствуя себя Жанной д'Арк, девушка смело шагнула навстречу опасности. Если это и были грабители, то вели они себя очень странно. Юля сразу узнала резиновую грудь, которая сегодня была чересчур много. Но на сей раз та сыграла в её пользу. Девушка не задумывалась о том, как реквизит оказался здесь, когда она лично отнесла его шефу, который в свою очередь пообещал разобраться с недоразумением. Из всего многообразия костюмов грабителей, к счастью, он был один. Решил стащить то, что и так должно было оказаться на помойке. По всей видимости, не справившись с весом награбленного, он упал и теперь никак не мог подняться, дергая ногами, обутами в довольно дорогие и очень знакомые туфли. Преступник издавал странные звуки, которые Юля с садистским каким-то удовольствием приняла за приступ удушья. Когда волна адреналина схлынула, Юля снова начала мыслить критически. «Он же сейчас выберется и увидит меня, а свидетелей обычно убирают на месте». В панике рассуждала девушка, попутно выискивая глазами что-нибудь потяжелее, чем можно огреть мерзавца по голове. Ничего даже близко напоминающего оружие бронебойные силы не оказалось. Зато на одном из тылажей, на самом верху стояла поцарапанная бутылка водки, которую Юля задобривала приснопамятного слесаря, приходившего чинить замки. Бутылку можно было разбить об темечко злодея, быстро обыскать его, забрать кошелёк и сбежать. Такая логическая цепочка выстраивалась в её голове, пока она лезла по хлипкой конструкции. И когда рука уже потянулась к цели, Юлия вдруг почувствовала, как заваливается вместе со стеллажом. А рухнув на что-то мягкое и пружинистое, она пискнула и потеряла сознание.